Мы покинули Санта-Фе и отель Монтезума с его шипящим отоплением. К утру оно онышепело нам градусов 30 выше нуля, и мы жадно дышали свежим воздухом, мчась по горной дороге. Мы ехали вдоль Рио-Ганде, из этой ещё маленькой зелёной речки, и через несколько десятков миль оказались в индейской деревне Сан-Эль-Берфонса. За этим пышным испанским названием не было ни католических соборов, ни важных прилатов, ни молодых людей чистой кастильской крови. Небольшая площадь была окружена глинобитными домиками. Возле каждого из них виднелось на земле небольшое куполообразное сооружение. Это были печи, очаги. Посреди площади стояла громадная баба. Две большие косы, спускавшиеся на ее жирную грудь, были перевиты красными и зелеными шерстяными нитками. В мясистых ушах видны были дырочки от серег. Когда мы спросили у нее об индейце Агапито Пина, с которым нам посоветовал познакомиться мистер Биннер, то выяснилось, что баба эта и есть Агапито Пина. и что он вовсе не баба, а жирный индейец с бабьей фигурой. Агапита Пина оказался весельчаком и балагуром. Он пригласил нас в свой домик, чисто вымазанный белой глиной и похожий на украинскую хату. Был серый зимний денек. Внезапно посыпался снег, и вскоре все побелело. И удивительные куполообразные печи, и несколько голых деревьев, похожих на окаменевшие дыны, и вся бедная крестьянская площадь. В маленьком очаге Агапитовского домика пылало одно полено, стоявшее торчком. Старая высушенная индианка сидела на корточках перед огнем. Это была мать Агапита Пина. Ей 83 года. Но она седа только наполовину. К самому Агапиту 60 лет, и на его голове нет ни одного седого волоса. Старуха взяла предложенную нами сигарету и с удовольствием закурила. Агапиту тоже взял сигарету, он спрятал её в карман, как видно для своей любимой мамы. Внезапно Агапита запел индийскую песню. притопывая в такт ногой. Ком это было крушечное, и агапито танцевал совсем рядом с нами. Он заглядывал нам в глаза и, окончив одну песню, немедленно начал другую. На глиняном выступе лежали фотографии индейцев, исполняющих военные танцы. Запахло поборами, как в Неаполе или Помпеях. Однако, закончив песни и пляски, Агапита Пина вовсе не стал клянчить денег, совсем не пытался ссучить нам фотографию. Оказалось, что он желал просто доставить удовольствие своим гостям. Мы с радостью убедились, что это всё-таки не Неаполь, а индейская резервация и что наши Краснокожие братья относятся к туристам без той коммерческой страсти, которую вкладывают в это дело бледнолицые. На чистых стенах комнатки висели связки разноцветных кукурузных кочанов. А в углу стояли красиво расшитые праздничные туфли нашего хозяина. В деревне занимаются земледелием. Каждый получает акр земли на душу. Богатых нет. и иных. Нет. Вернее, все нищие. О существовании Европы и океанов Агапита не знает. Правда, один знакомый индейц рассказывал ему недавно, что есть на свете город Нью-Йорк. Агапита вышел на площадь, чтобы проводить нас. И толстые снежинки падали на его чёрные прямые волосы. Дорогая Шла между красными пемзовыми горами с плоскими и срезанными вершинами. Цвет их удивительно походил на цвет кожи агапитопина, спокойно-красный, старинный, потемневший красный цвет. Краснота индийской кожи совершенно особенная. Это цвет их пористых скал, цвет их осенней природы. У них сама природа краснокожая. День был сырой, плачевный, одновременно осенний и зимний. Сначала падал снежок, потом просеился дождик, под конец дня надвинулся туман. Фары светили тускло, автомобили почти не попадались. Мы были одни среди грозной индийской природы. Глубоко внизу, беспрерывно и негромко шумело Рио Гранде. Достигнув Таоса, мы остановились в сером и голубом кемпе кэптена Охэй. Рослый кэптен взял ключи и повел нас показывать кабинки. Он и в самом деле был капитаном, служил в американской армии. Бросил военную службу. Надоело. Но он не мог. Здесь в Тобосе ему нравится, дела идут хорошо. 8 месяцев в году кемп полон. Капитан и его жена не скучают. Каждый день в кемпе останавливаются новые люди. Видишь людей со всех концов страны, можно вечерком поболтать, найти интересного собеседника.